27. В этом не было ничего поразительного, и тем не менее он все равно удивился, как небесный свет отказывался пробиваться сквозь облака, хотя и была еще только середина дня. Холгер Мунк прикурил, его холодные пальцы осветило оранжевое пламя, и тут его посетила эта мысль, он так часто думал об этом в последнее время. Вообще-то люди не должны были оказаться так далеко на севере. Это ошибка истории. Промах. Норвежский этнос — потомки людей, которые, должно быть, оплошали в каком-то другом месте в прошлом. Почему еще они могли выбрать этот холод, эту темноту, когда на планете полно солнца и пляжей, плодородных земель? Сады Эдема? Да мало что напоминало о них здесь, в темном дворе, где он стоял, надвинув капюшон на голову и пытался найти какую-то связь происходящего с интервью девочек. Никто из них пока не сказал ничего, что могло бы сейчас помочь следствию. Все были до смерти напуганы, и хотя все девочки разные, кое-что общее у них было, все они неохотно шли на контакт с полицией. Мунк плотнее укутался в куртку и снова затянулся сигаретой, когда дверь главного корпуса открылась, и к нему по ступенькам спустилась Хелена Эриксон. Можете курить внутри, если хотите, сказала она, попытавшись улыбнуться, хотя это явно далось ей с трудом. Она выглядела измотанной еще в их прошлую встречу, и было очевидно, что события последних дней не улучшили ее состояние. Слабый проблеск жизни, который он заметил тогда в ее глазах, полностью испарился, и Мунк не мог испытывать к ней ничего, кроме жалости. Выпейте кофе. Продолжила она осторожно. «У вас был длинный день, как и у всех нас». «Я завязал с кофе», — вежливо отказался Мунк. «Но чашечку чая с удовольствием выпил бы». «Чай тоже есть», — улыбнулась Хелена и прошла впереди него, показывая путь к маленькой комнатке на первом этаже. «Это моя комнатка для отдыха», — сказала светловолосая начальница, когда Мунк уселся. Иногда хорошо иметь место, где можно немного побыть одной. Мунг сложил куртку на подлокотник и подумал, что эта женщина, которую он только что встретил, нравится ему все больше и больше. Помогать людям, управлять заведением для трудных подростков. Хороший человек с большим сердцем. «Выбор, конечно, не очень большой», — сказала Хелена Эриксон, поставив на стол перед ним мисочку с чайными пакетиками. «То, что надо», — кивнул Мунк. «Подойдёт любой, лишь бы согреться». «Да, это точно», — согласилась Хелена, сев на стул напротив. Мунк взял пакетик наугад и налил в чашку кипятка из чайника, который она поставила перед ним. «А можно я возьму одну?» — спросила она, указав на пачку сигарет на столе. «Конечно». «Вообще-то я не курю», — сказала Хелена, как бы оправдываясь, и взяла сигарету в рот. «Бросила уже давно. Это же такая дрянь, не правда ли? Но сейчас... Да...» «Понимаю», — улыбнулся Мунк, и, перегнувшись через стол, дал ей прикурить. Хелена Эриксон откинулась на спинку стула и выпустила дым в потолок. Казалось, она о чем то думает, как будто у нее что-то на сердце. Что-то, что она очень хочет рассказать, но не рассказывает. Мы приближаемся к концу, сказал Мунк, чтобы успокоить ее. Скоро оставим вас в покое. Мы уже далеко продвинулись, поговорив с большинством из списка. Что-то удалось выяснить. Это вам помогло? Я не могу обсуждать это с вами. Надеюсь, вы понимаете, сказал Мунк. Но думаю, да. Мы получили то, что нужно. Хорошо, улыбнулась Хелена. «Если от меня нужно что-нибудь еще, то, пожалуйста, обращайтесь. В любое время. Только скажите, ладно?» «Спасибо вам за это, Хелена. Вы очень нам помогли. Мы это очень ценим». «Всё в порядке», — сказала она, сделав еще небольшую затяжку. И затушила окурок в пепельнице, снова улыбнувшись Монку. «Раньше курила по двадцать штук в день, а теперь хватает всего пары затяжек». Хелена Эриксон сидела, уставившись в пустоту, и Мунк вспомнил слова Мии, когда они допрашивали Хелены в первый раз. «Она что-то знает и не хочет говорить». Он покашлял, затушил свою сигарету и встал. «Спасибо за чай, но нам пора вернуться к работе. Есть еще несколько имен в списке». «Да, само собой», — сказала Хелена Эриксон, провожая его к двери. «Ах, да». Хотел кое-что спросить, сказал Мунк, когда они оказались в коридоре. Да-да. Судя по спискам жителей и сотрудников, правильно я понимаю, что сегодня все здесь. Да. Просто... начал был Мунк. М да. Я не уверен насчет одного человека. Возможно, он здесь, но я его еще не допросил. Да? А о ком вы думаете? Рольф Люке, сказал Мунк, покашляв. Рольф? Переспросила Хелена Эриксон. Да, я так понял, он работает здесь учителем. Хелена Эриксон выглядела так, как будто не вполне понимала, что Мунк имеет в виду. Рольф? Он в вашем списке? Да, а что не так? Хелена покачала головой. Нет-нет, он давно у нас не работает. Но раньше он был здесь учителем. Да, но совсем недолго. Он был... Да, я бы сказала, очень талантливым. Я с удовольствием оставила бы его, но мне кажется, это была не работа его мечты. Не хотелось бы плохо говорить о моих девочках, но с чисто академической точки зрения тут не такой уж высокий уровень, если можно так сказать. Думаю, у Рольфа Люке было больше амбиций. Если вам нужно с ним поговорить, я это устрою. Кажется, у меня где-то остался его номер. Найти его. Нет-нет, улыбнулся Мунк. Я просто хотел свериться с нашими списками. Окей, кивнула Хелена. В кармане куртки Мунка завибрировал телефон. Он отключил звук во время допросов, но, конечно же, как обычно, забыл выключить режим вибрации. На дисплее высветилось имя Аннетте Голли. Да, ответил Мунк. Думаю, мы взяли его. «Ты дозвонился до Мии? Она тебя искала, она что-то нашла в центре верховой езды, но теперь это не имеет значения». Искусный полицейский адвокат говорила так быстро, что Мунк не разбирал половину ее слов. «Что ты сказала?» «Мы взяли его», — повторила Анетта Голи. «Кого?» «У нас признание». «Что?» «Да», — продолжила Голи. «Он только что явился к нам. Мы арестовали его. Он сидит в Гренланд. признался в убийстве». «Еду», — сказал Мунк, нажал на красную кнопочку, взял пальто под мышку и побежал к черному Ауди, стоявшему во дворе.